Пятого дня по вечериям, где звучит проповедь о явлении Антихриста, и Атсон открывает для себя значение имен собственных. Вечерня в тот день прошла беспорядочно. Еще не кончился допрос Келларя. Любопытные послушники, ускользнув от опеки наставника, вообще сбежали и облепили все окна и щели капитулярной залы, желая узнать, что происходит внутри. Так что теперь в повечерии предстояло всему братству как следует помолиться об упокоении души Северина. Ожидалось, что аббат обратится к братьям. Было интересно, что он скажет. Однако по завершении уставной проповеди святого Григория, респонсарии трех назначенных псалмов, аббат поднялся на кафедру совсем ненадолго, чтобы объявить, что сегодня он не выступает. «Слишком многие несчастья обрушились на обитель», — сказал он. «Слишком многие для того, чтобы мог отец общины, как обычно, обращаться к сыновьям, как имеющий право осуждать и поучать. Настала минута всем и каждому, без исключения, повернуть взоры внутрь себя и самому судить собственную совесть». Но поскольку правилом предписывается, чтобы кто-нибудь все же говорил, аббат считает, что выступить нужно самому престарелому из всех, тому, кто ближе всех к исходу жизни и меньше всех вовлечен в земные страсти, приведшие к засилию зла. По счету старшинства слово следовало предоставить Алинарду Гротеферадскому. Но всем известно, что преподобный собрат немощен здоровьем. Вслед за Алинардом, по порядку, установленному неотвратимым движением времени, идет Хорхе, ему-то Аббат и предоставляет слово. Я расслышал ропот, донесшийся с тех скамей, где обычно сидели и Марос, и прочие итальянцы. Очевидно, Аббат договорился о выступлении с Хорхе, даже не спросив Алинарда, Учитель вполголоса шепнул мне, что отказаться от речи было со стороны аббата довольно разумно, так как в любом случае, что бы он ни сказал, Бернард и прочие авиньонцы внимательно послушают и перетолкуют его слова, а старец Хорхе скорее всего углубится в обычные мистические прорицания, так что его словам авиньонцы большого веса не придадут. «И напрасно, я считаю», — добавил Вильгельм, «поскольку никогда не поверю, чтобы Хорхе согласился говорить, да и был назван, без какой-то определенной цели». Опираясь на монаха, Хорхе взошел на кафедру. Лицо его озарилось огнем стреноги, которая единственно освещала этот предел. Другого света не было. Высветив лицо... Отблеск пламени еще сильнее подчеркнул тьму, Залегшую в мертвенных глазницах, Казавшихся двумя черными дырами. «Возлюбленные братья!» — начал он. «И вы все, дрожайшие гости обители, Раз вы согласны слушать бедного старика. Четырежды смерть поразила наше аббатство. Не вспоминаю уж о грехах, как давних, так и самых свежих, коими запятнаны худшие из оставшихся в живых. В смерти эти, как вы, несомненно, понимаете, нельзя списывать на немилость природы, которая, преданная распорядку, определяет все сроки нашего дня, начав колыбелью, кончая могилой. Все вы, возможно, думаете, что, хотя и преисполняя вас печали, Эти тягостные события не касаются до души вашей, ибо все вы, кроме одного, ни в чем не повинны. А после того, как этот один будет покаран, вам останется только оплакать участь павших. А себя-то не придется винить ни в какой недобросовестности, представая перед Божьим судом. «Вот что вы думаете!» «Дурни!» — вскричал он ужасающим голосом. «Дурни! Безрассудные! Тот, кто убивал, он, конечно, принесет к стопам Божиим бремя злодеяний, но только потому, что согласился послужить посредником предустановлений Господа».